и снова отдал полупоклон царю. Растроганный этой простой и искренной речью, Алексей подошел и трижды облабызался со стариком. Эта сцена окончательно прояснила атмосферу в покое, сразу вызвала общее хорошее настроение даже у тех, кто считал себя лично обиженным поведением царя. Алексей прежде почуял, что пока все идет гладко и хорошо, как он раньше задумал и наметил, а теперь окончательно воспрянул духом. Какая-то твердая уверенность, что все окончится благополучно, окрыляла его, придавала живость и красоту каждому движению, ясность каждой мысли, точность каждому слову. К царевичу грузинскому Николаю Давидовичу он обратился с просьбой быть тысяцким на свадьбе, а царевна Елена Леонтьевна будет посаженной матерью царя. Царевич благодарил на чести и сейчас же распорядился вызвать жену в Кремлевский дворец – стольником князю Ивану Хилкову и Петру Волынскому выпала честь стоять при венчании у свечи государевой. Сидячими дружками были назначены у царя сибирский царевич Петр Алексеевич и касимовский царевич Василий Арсланович, у невесты Алексей Алексеевич Сибирский и окольничий боярин князь Борис Иванович Троекуров были посланы позыватые за боярынями, которые не жили в самом Кремле, но в качестве близких к царской семье должны были занять известные места во время брачного торжества. Как только все распоряжения были сделаны, Алексей объявил боярам «До свадьбы еще немало часу осталось, пойдемте помолим Господа», «Дал бы Бог все по добру, по-хорошему кончите, как дело зачато, а после и чару меду прошу выкушать, пока до пиру, до веселого, до свадьбешного». Все двинулись в небольшую верховую домашнюю церковь мученицы Евдокии, что в Синях, где и началось торжественное служение в храме, переполненном блестящими рядами первых вельмож и бояр московских. В это же время в широко раскрытые ворота дома Артамона Матвеева въехал целый небольшой поезд. Царская каптанка, сейчас пустая, несколько колымак с дворовыми боярынями и прислужницами из царицына терема. Кроме дружек царских, ехавших по бокам каптанки верхами, небольшой конный отряд скакал впереди и позади поезда. Трубачи громко трубили, проезжая по пустым еще полутёмным улицам московским. Обыватели, напуганные необычным грохотом, звоном бубенцов и звуками труб, выглядывали из окон, покрытых снегом и льдом, полуодетые выбегали за ворота и долго темнели их фигуры, пока они, дрожа от озноба, кутаясь в охабни шубы, накинутые кое-как в торопях, глядели во след небывалому поезду. Матвеев всего на несколько минут опередил посланцев царя. «Скоро буди Наталью Нарышкиных, всех буди, челядь нашу всех». Царь шлет за Натальей, успел он только сказать жене, войдя нераздетым в опочивальню, и сейчас же вышел, чтобы отдать необходимые распоряжения ключнику, которого приказал поднять и призвать к себе. Весь народ в доме, еще мирно спавший за минуту тому назад, словно от удара электрического тока вскочил, поднялся на ноги, заметался, зашумел, как рой потревоженных пчел. Конечно, не совсем неожиданно для Матвеева было то, что совершилось сейчас – Многое было уже приготовлено, но все-таки приходилось действовать осторожно. За жилищем Артамона, конечно, было установлено наблюдение со стороны врагов, и среди Матвеевской челяди были передатчики. Так что жданное давно, но глубоко таимая радость все-таки принесла с собой долю испуга и много суеты. Зазвучали трубы в переулке. Вышел на крыльцо Матвеев встречать государевых послов – принял их с поклонами, ввел в самый обширный покой, усадил их и, ударив челом, задал обычный вопрос. «С чем Бог прислал к нам гостей дорогих? Не в защите, час больно ранний, хозяйка моя не в уборе, сейчас сойдет, почетных гостей дорогих встречать по старине. Обождем малость хозяин милостивый, не от себя мы, от его царского величества посланы». «В твоем ли пребывает девица Наталья, Кириллова дочь Нарышкиных роду? Имеем к ей слово «царское». В моем убогом дому девица честная пребывает с родимой матерью и с родителем своим, и с братьями двоима. Через малый час явит очи свои, слову царскому внемлет со страхом и прилежанием, да вот и идут они». Распахнулась дверь, ведущая во внутренние покои, и появилась Евдокия Матвеева». За ней две девушки несли хлеб-соль на подносе и фляги с вином, кубки, бокалы. Затем вошли старики на рышкины Кирилл Полуэхтович и Анна Леонтьевна.